Глава пятая Надрыв в гостиной Но в гостиной беседа уже оканчивалась. Катерина Ивановна была в большом возбуждении, хотя и имела вид решительный. В минуту, когда вошли Алеша и госпожа Хохлакова, Иван Федорович вставал, чтобы уходить. Лицо его было несколько бледно, И Алеша с беспокойством поглядел на него. Дело в том, что тут для Алеши разрешалось теперь одно из его сомнений, одна беспокойная загадка, с некоторого времени его мучившая. И еще с месяц назад ему уже несколько раз и с разных сторон внушали, что брат Иван любит Катерину Иванну и, главное, действительно намерен отбить ее у Мити. До самого последнего времени это казалось Алёше чудовищным, хотя и беспокоило его очень. Он любил обоих братьев и страшился между ними такого соперничества. Между тем сам Дмитрий Фёдорович вдруг прямо объявил ему вчера, что даже рад соперничеству брата Ивана и что это ему же, Дмитрию, во многом поможет. Чему же поможет? Жениться ему на грушеньке? Но дело это считало Лёша отчаянным и последним. Кроме всего этого, Алеша, несомненно, верил до самого вчерашнего вечера, что Катерина Ивановна сама до страсти и упорно любит брата его Дмитрия. Но лишь до вчерашнего вечера верил. Сверх того, ему почему-то все мерещилось, что она не может любить такого, как Иван — а любит его брата Дмитрия и именно таким, каким он есть, несмотря на всю чудовищность такой любви. Вчера же в сцене с Грушенькой ему вдруг как бы померещилось иное. Слово «надрыв», только что произнесенный госпожой Хохлаковой, заставило его почти вздрогнуть, потому что именно в эту ночь, полупроснувшись на рассвете, он вдруг, вероятно, отвечая своему сновидению, произнес Надрыв! Надрыв! Снилась же ему всю ночь вчерашняя сцена у Катерины Ивановны. Теперь вдруг прямое и упорное уверение госпожи Хохлаковой, что Катерина Ивановна любит брата Ивана, и только сама, нарочно, из какой-то игры, из надрыва, обманывает себя и сама себя мучит напускной любовью своей к Дмитрию из какой-то будто бы благодарности поразила Алешу. Да, может быть, и в самом деле полная правда именно в этих словах. Но в таком случае каково же положение брата Ивана? Алеша чувствовал каким-то инстинктом, что такому характеру, как Катерина Ивановна, надо было властвовать. А властвовать она могла бы лишь над таким, как Дмитрий. И отнюдь не над таким, как Иван, ибо Дмитрий только, положим хоть, В долгий срок мог бы смириться, наконец, пред нею, к своему же счастью, чего даже желал бы Алеша, но Иван? Нет, Иван не мог бы пред нею смириться, да и смирение это не дало бы ему счастья. Такое уж понятие Алеша почему-то невольно составил себе обывание. И вот все эти колебания и соображения пролетели мелькнули в его уме в тот миг, когда он вступил теперь в гостиную. Промелькнула еще одна мысль — вдруг и неудержимо. А что, если она и никого не любит, ни того и ни другого? Замечу, что Алеша как бы стыдился таких своих мыслей и упрекал себя в них, когда они в последний месяц случалось приходили ему. Но что я понимаю в любви и в женщинах, и как могу я заключать такие решения? С упреком себе думал он — после каждой подобной своей мысли или догадки. А между тем нельзя было не думать. Он понимал инстинктом, что теперь, например, в судьбе двух братьев его это соперничество — слишком важный вопрос, и от которого слишком много зависит. «Один гад съест другую гадину», — произнес вчера брат Иван, говоря в раздражении про отца и брата Дмитрия. «Стало быть, брат Дмитрий...» В глазах его гад, и, может быть, давно уже гад. Не с тех ли пор, как узнал брат Иван Катерину Иванну? Слова эти, конечно, вырвались у Ивана вчера невольно, но тем важнее, что невольно. Если так, то какой же тут мир? Не новые или, напротив, поводы к ненависти и вражде в их семействе? А главное, кого ему, Алёше, жалеть? И что каждому пожелать? Он любит их обоих, но что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно было совсем потеряться, а сердце Алеши не могло выносить неизвестности, потому что характер любви его был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог. Возлюбив, он тотчас же принимался и помогать. А для этого надо было поставить цель. Надо твердо было знать, что каждому из них хорошо и нужно, а утвердившись в верности цели, естественно, каждому из них помочь. Но вместо твердой цели во всем была лишь неясность и путаница. Надрыв произнесено теперь. Но что он мог понять хотя бы даже в этом надрыве? Первого даже слова во всей этой путанице он не понимает. Увидав Алешу, Катерина Ивановна быстро и с радостью проговорила Ивану Федоровичу, уже вставшему со своего места, чтобы уходить. На минутку. Останьтесь еще на одну минуту. Я хочу услышать мнение вот этого человека, которому я всем существом моим доверяю. Катерина Осиповна, не уходите и вы. — прибавила она, обращаясь к госпоже Хохлаковой. Она усадила Алешу подле себя, а Хохлакова села напротив, рядом с Иваном Федоровичем. — Здесь все друзья мои, все, кого я имею в мире, милые друзья мои. Горячо начала она голосом, в котором дрожали искренние страдальческие слезы. И сердце Алеши опять разом повернулось к ней. — Вы... «Алексей Федорович, вы были вчера свидетелем этого ужаса и видели, какова я была. Вы и не видели этого, Иван Федорович. Он видел. Что он подумал обо мне вчера, не знаю. Знаю только одно, что повторись то же самое сегодня, сейчас, я высказал бы такие же чувства, какие вчера, такие же чувства, такие же слова и такие же движения». «Вы помните мои движения, Алексей Федорович? Вы сами удержали меня в одном из них!» Говоря это, она покраснела, и глаза ее засверкали. «Объявляю вам, Алексей Федорович, что я не могу ни с чем примириться!» «Слушайте, Алексей Федорович, я даже не знаю, люблю ли я его теперь!» «Он мне стал жалок!» «Это плохое свидетельство любви!» «Если б я любила его!» Продолжала любить, то я, может быть, не жалела бы его теперь, а, напротив, ненавидела. Голос ее задрожал, и слезинки блеснули на ее ресницах. Алеша вздрогнула внутри себя. Эта девушка правдива и искренно, — подумал он, и, — и она более не любит Дмитрия. — Это так, так! — воскликнула было госпожа Хохлакова. Подождите, милая Екатерина Осиповна, я не сказала главного, не сказала окончательного, что решила в эту ночь. Я чувствую, что, может быть, решение мое ужасно для меня, но предчувствую, что я уже не переменю его ни за что, ни за что во всю жизнь мою так и будет. Мой милый, мой добрый, мой всегдашний и великодушный советник и глубокий, «Сердцеведец, единственный друг мой, какого я только имею в мире, Иван Федорович, одобряет меня во всем и хвалит мое решение. Он его знает». «Да, я одобряю его», — тихим, но твердым голосом произнес Иван Федорович. «Но я желаю, чтобы Алеша...» «Ах, Алексей Федорович, простите, что я вас назвала Алешей просто. Я желаю, чтобы Алексей Федорович...» Сказал мне теперь же при обоих друзьях моих, права я или нет. У меня инстинктивное предчувствие, что вы, Алеша, брат мой милый, потому что вы брат мой милый, — восторженно проговорила она опять, схватив его холодную руку своей горячей рукой. Я предчувствую, что ваше решение, ваше одобрение, несмотря на все муки мои, подаст мне спокойствие, потому что после ваших слов я затихну, И примирюсь. Я это предчувствую».